Подготовляете очередное нападение на несчастного кардинала? язвительно спросил Рикардо. Почему это вы, милейший, всегда приписываете людям злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии для новой газеты. Для какой новой газеты? Рикардо нахмурился. Ни для кого не было тайны, что оппозиция только дожидалась нового закона о печати чтобы поразить читателей газетой радикального направления, но открыто об этом не говорили. Для шарлатана или, как она называется, церковная хроника? Тише, Реварес, мы мешаем другим. Ну так вернитесь к своей хирургии, если это ваше дело, и предоставьте мне заниматься моим делом, богословием. Я не мешаю вам возиться со сломанными костями, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.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 Экспедиция выехала из Парижа осенью 1837 года и прошла через Кито в апреле 38 -го. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом 41 -го года. Не нужны ли вашей читательнице даты отдельных открытий? Нет, спасибо. Это как раз то, что и требуется. Я все записал. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок сеньоре Болла.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 Пять лет. И ему не было двадцати одного, когда тот матрос... Значит, он убежал из дому девятнадцати лет, ведь он сказал полтора года. А эти голубые глаза и эти нервные пальцы... И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет. Пять лет. Если бы только знать, наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп. Когда-нибудь эта старая рана зажила бы, наконец и тяжелое воспоминание перестало бы так мучить ее, и лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на прошлое без ужаса. Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом стойко боролась она с угрызениями совести. Она не переставала твердить себе, что служит будущему, и старалась отгородиться от неотступного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год ее преследовал образ утопленника, уносимого в море. В сердце звучал горький вопль, который она не могла заглушить. «Артур погиб! Я убила его!» Порой ей казалось, что такое бремя слишком тяжело для ее плеч. И однако Джемма отдала бы теперь половину жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Горькая мысль, что она убила Артура, стала привычной. Ее душа слишком долго изнемогала под этой тяжестью, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а... Джама опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся ее жизнь была омрачена призраком его смерти. О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-либо худшее! Подробно, безжалостно вспоминала Джемма весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в ее воображении, словно она видела и испытала все это сама. Дрожь беззащитной души, надругательство горши смерти, ужас одиночества и неотступные жестокие муки. Так ясно видела она эту грязную лачугу, как будто сама была там. Как будто страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в этом страшном бродячем цирке. Бродячий цирк. Отогнать от себя хотя бы эту мысль, ведь так можно потерять рассудок. Джема выдвинула ящик письменного стола. Там у нее лежало несколько реликвий, с которыми она не могла заставить себя расстаться. Она не отличалась сентиментальностью и все-таки хранила кое-что на память. Это было уступкой слабой стороне ее «я», которую Джемма так упорно подавляла в себе. Она очень редко заглядывала в этот ящик. Вот они. Первые письма Джованни, цветы, что лежали в его мертвой руке, локон ее ребенка, увядший лист с могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было 10 лет. Единственный его портрет. Джема опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ Артура-юноши не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо. Нежная линия рта, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения. Все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И медленные слепящие слезы скрыли от нее портрет. Как могла ей прийти в голову такая мысль? Разве не святотатство навязывать этому светлому, далекому духу грязь и скорб жизни? Видно, боги любили его и дали ему умереть молодым. В тысячу раз лучше перейти в небытие, чем остаться жить и превратиться в овода. В этого овода с его роскошными галстуками, сомнительными остротами, язвительностью и с этой танцовщицей. Нет, нет. Это страшный плод ее воображения. Она ранит себе сердце пустыми выдумками. Артур мертв. Можно войти? Негромко спросили у двери. Джема вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Овод прошел, хромая через всю комнату, поднял его и подал ей. — Как вы меня испугали, — сказала она. — Простите, пожалуйста. — Быть может, я вам помешал? — Нет, я перебирал разные старые вещи. С минуту Джемма колебалась, потом протянула ему портрет. — Что вы скажете об этой головке? И пока Овод рассматривал портрет, она следила за ним так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения его лица. Но он только критически поднял брови и сказал. — Трудную вы мне задали задачу. Миниатюра выцвела, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, — это остаться таким вот малышом. Почему? Посмотрите на линию нижней губы. В нашем мире нет места таким натурам. Для них страдание есть страдание, а неправда — неправда. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле. Портрет никого вам не напоминает? Он еще пристальнее посмотрел на миниатюру. Да, как странно. Да, конечно, очень похож. На кого? На кардинала Монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастыря имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это? Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила. — Того, кого вы убили? Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это страшное слово. — Да, того, кого я убила. Если он действительно умер. — Если? — Она не спускала глаз с его лица. — Иногда я в этом сомневаюсь. Тело ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку? Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. В свое время я участвовал в жестоких схватках, и мне попришлось припроводить, может быть, не одного человека в царство теней, но если б я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон». «Значит, вы думаете, — сказала Джема, сжав руки и подходя к нему, — что если бы этот человек не утонул, а пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал бы прошлое забвению? Вы думаете, он не мог бы простить? Ведь и мне это многого стоило. Смотрите!» Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая серебряная полоса. Наступило долгое молчание. «Я думаю», — медленно сказал Овод, — «что мертвым лучше оставаться мертвыми. Прошлое трудно забыть, и на месте вашего друга я продолжал бы оставаться мертвым. Встреча с привидением — вещь неприятная». Джемма положила портрет в ящик и заперла его на ключ. — Жестокая мысль, — сказала она. — Поговорим о чем-нибудь другом. — Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно, по секрету. Мне пришел в голову некий план. Джемма придвинула стул к столу и села. — Что вы думаете о проектируемом законе относительно печати? — начал он ровным голосом, без обычного заикания. Что я думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше это, чем совсем ничего. Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые хотят издавать здешние добрые люди. Да, я бы хотел этим заняться. При выпуске новой газеты всегда бывает много технической работы. Поиски типографии, распространения и... И долго вы намерены губить таким образом свои способности? Почему губить? Конечно, губить. Ведь для вас не секрет, что вы гораздо умнее большинства мужчин, с которыми вам приходится работать, а вы позволяете им превращать вас в какого-то йоханнес Фактутум. В умственном отношении Гроссини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите их статьи точно мальчишка-ученик. — Во-первых, я не все время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы сильно преувеличиваете мои способности. Они не так блестящи, как вам кажется. — Я вовсе не считаю их блестящими, — спокойно ответил Овод. — У вас твердый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях комитета вы первое замечаете ошибки ваших товарищей. — Вы несправедливы к ним. У Мартини очень хорошая голова, а в способностях Фабрица и Лега я не сомневаюсь. Что касается Грасини, то он знает экономическую статистику Италии, может быть, лучше всякого чиновника. Это еще не так много. Но бог с ними. Факт остается фактом. С вашими способностями вы могли бы выполнять более серьезную работу и играть более ответственную роль. Я вполне довольна своим положением. Моя работа может статься не так уж важна, но ведь всякий делает, что может. Сеньора Бола, мы с вами говорим на чистоту, и не стоит нам одаривать друг друга комплиментами и скромничать. Ответьте мне прямо, признаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму? Ну, если уж вы так настаиваете, то, пожалуй, это до известной степени верно. Так почему же вы это допускаете? Молчание. Почему вы это допускаете? Потому что я тут бессильна. Бессильны? Не понимаю. Она укоризненно взглянула на него. Это невеликодушно. Нехорошо так настойчиво требовать ответа. А все-таки вы мне ответите. Ну, хорошо. Потому что моя жизнь разбита. У меня нет сил взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только в труженице на партийную техническую работу. Ее я, по крайней мере, исполню добросовестно. А ведь кто-нибудь должен ею заниматься? Да, разумеется, кто-нибудь должен, но, конечно, не один и тот же человек. Я, кажется, только на это и способна. Он прищурился, бросив на нее загадочный взгляд. Джемма подняла голову. Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Зачем говорить со мной о работе, которую я могла бы делать? Я ее не сделаю теперь. Но я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит? Вы начинаете с заявления, что предлагать вам работу бесполезно, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мне нужно, чтобы вы не только обдумали мой план, но и помогли его выполнить. Расскажите сначала, в чем дело, а потом поговорим. Прежде всего, я хочу знать вот что. Слыхали вы что-нибудь о подготовке восстания в Венеции? Со времени амнистии ни о чем другом не говорят, как о предстоящих восстаниях и о санфедистских заговорах, но я скептически отношусь и к тому, и к другому. Я тоже в большинстве случаев. Но сейчас речь идет о серьезной подготовке к восстанию, против австрийцев в целой провинции. В папской области, особенно в четырех легатствах, молодежь намеревается тайком перейти границу и примкнуть к восставшим. Друзья из Романи сообщают мне... — Скажите, — прервала его Джема, вы вполне уверены, что на ваших друзей можно положиться? — Вполне. Я знаю их лично и работал с ними. Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите мне, мое недоверие, но я все-таки немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от тайных организаций. Мне кажется, кто вам сказал, что я член какой-то тайной организации? Резко спросил он. Никто. Я сама догадалась. А, -а, -а, а. Овод откинулся на спинку стула и посмотрел на джаму, нахмурившись. Вы. Всегда угадываете чужие тайны? — Очень часто. Я довольно наблюдательно и имею привычку устанавливать связь между фактами. Так что будьте осторожны со мной. Я ничего не имею против того, чтобы вы знали о моих делах, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не стала достоянием? Джемма посмотрела на него не то удивленно, не то обиженно. — По-моему, это излишний вопрос, — сказала она. Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам вашей партии, быть может... Партия имеет дело с фактами, а не с моими догадками и домыслами. Само собой разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила. Благодарю вас. Вы, быть может, угадали даже, какой организации я принадлежу. Я надеюсь... Не обижайтесь только за мою откровенность, вы ведь сами начали этот разговор. Я надеюсь, что это не кенжальщики. Почему вы на это надеетесь? Потому что вы достойны лучшего. Все мы достойны лучшего, чем есть на самом деле. Вот вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом а, организации «Красные пояса». Там более крепкий народ, серьезнее относятся к своему делу. Под делом вы имеете в виду убийство? — Да, между прочим, и убийство. Кинжал — очень полезная вещь, но лишь тогда, когда за ним стоит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с той организацией. Они думают, что кинжал может устранить любую трудность и сильно ошибаются. Устранить можно многое, но не все. — Неужели вы в самом деле верите в это? Оват с удивлением посмотрел на нее. — Конечно, — продолжала Джемма. С помощью кинжала можно устранить конкретного носителя зла, какого-нибудь шпика или особо зловредного представителя власти, но не возникает ли на месте прежнего препятствия новое, более серьезное? Вот в чем вопрос. Не получится ли, как в притче о выметенном и прибранном доме и о семи злых духах? Ведь каждый новый террористический акт еще больше озлобляет полицию, а народ приучает смотреть на жестокости и насилие, Как на самое обыкновенное дело. А что же, по-вашему, будет, когда грянет революция? Народу придется привыкать к насилию. Война есть война. Это совсем другое дело. Революция приходящий момент в жизни народа. Такова цена, которую мы платим за движение вперед. Да. Во время революции насилие неизбежно, но это будет только в отдельных случаях. Это будут исключения, вызванные исключительностью исторического момента. А в террористических убийствах самое страшное то, что они становятся чем-то заурядным. На них начинают смотреть, как на нечто обыденное. У людей притупляется чувство святости человеческой жизни. Я редко бывала в романде, но потому, что мне пришлось наблюдать в этой области, у меня сложилось впечатление, что там вошли или входят в обыкновение насильственные методы борьбы. Лучше это, чем послушание и покорность. Не думаю. Во всякой привычке есть что-то дурное, рабское, а это, кроме всего прочего, воспитывает в людях жестокость. Если революционная деятельность должна заключаться только в том, чтобы вырывать у правительства те или иные уступки, тогда тайные организации и кинжал покажутся вам лучшим оружием в борьбе, ибо правительство боятся их больше всего на свете. Но если вы думаете так же, как и я, что борьба с правительством – это лишь средство, то главная наша цель – изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы уменьшаете в их глазах ценность человеческой жизни. А ценность религии? Не понимаю. Он улыбнулся. Мы с вами расходимся во мнениях относительно того, где корень всех наших бед. По-вашему, он в недооценке человеческой жизни. Вернее, в недооценке человеческой личности, которая священна. Извольте, можно и так. Но, по-моему, главная причина всех наших несчастья и ошибок – душевная болезнь, именуемая религией. Вы говорите о какой-нибудь одной религии? О, нет. Они отличаются одна от другой лишь внешними симптомами. А сама болезнь — это религиозная направленность ума, это потребность человека создать себе фетиш и обоготворить его. Пасть перед кем-нибудь и поклоняться кому-нибудь. Кто это будет, Христос, Будда или дикарский тотем, не имеет значения. Вы, конечно, не согласитесь со мной. Можете считать себя атеисткой, агностиком, кем заблагорассудится, все равно. Я за пять шагов чувствую вашу религиозность. Впрочем, наш спор бесцелен, хотя вы грубо ошибаетесь, думая, что я рассматриваю террористические акты только как способ расправы со зловредными представителями власти. Нет, это способ, и, по-моему, наилучший способ подрывать авторитет церкви и приучать народ к тому, чтобы он смотрел на ее служителей как на паразитов. А когда вы достигнете своей цели, когда вы разбудите зверя, дремлющего в человеке, и натравите его на церковь, тогда... Тогда я скажу, что сделал свое дело, ради которого стоило жить. Так вот, о каком деле шла речь в тот раз. Да, вы угадали. Она вздрогнула и отвернулась от него. — Вы разочаровались во мне? — с улыбкой спросил Овод. «Нет, не разочаровалась. Я... я, кажется, начинаю бояться вас». Прошла минута, и, взглянув на него, Джемма проговорила своим обычным деловым тоном. «Да, спорить нам бесполезно. У нас слишком разные мерила. Я, например, верю в пропаганду. Пропаганду и еще раз пропаганду, и в открытое восстание, если оно возможно. Тогда вернемся к моему плану. Он имеет отношение к пропаганде, но только некоторые, а к восстанию непосредственное. Я вас слушаю. Итак, я уже сказал, что из романии в Венецию направляется много добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет восстание. Быть может, не раньше осени или зимы. Но добровольцев в Апеннинах нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в папскую область оружие и боевые припасы. Погодите минутку. Как вы работаете с этими людьми? Революционеры в Венеции и Ломбардии стоят за нового папу. Они сторонники либеральных реформ и положительно относятся к прогрессивному церковному движению. «Как можете вы, такой непримиримый антиклерикал, уживаться с ними?» Овод пожал плечами. «Что мне до того, что они забавляются тряпочной куклой? Лишь бы делали свое дело. Да, конечно, они будут носиться с папой. Почему это должно меня тревожить, если мы все же идем на восстание? Побить собаку можно любой палкой». И любой боевой клич хорош, если с ним поднимешь народ на австрийцев. Чего же вы ждете от меня? Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу. Но как я это сделаю? Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой да, предстоит немало затруднений. Ввозить через порты Папской области невозможно. Значит, придется доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апенины. Но тогда у вас будут две границы вместо одной. Да, но все другие пути безнадежны. Ведь привести большое судно в неторговую гавань нельзя. А вы знаете, что в Чевито Векия заходят самые большие три парусных лодки, да какая-нибудь рыбачья шхуна. Если только мы доставим наш груз в Тоскану, я... Берусь провести его через границу Папской области. Мои товарищи знают там каждую горную тропинку, и у нас много мест, где можно прятать оружие. Судно должно прийти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связи с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть. Дайте мне подумать пять минут. Джемма облокотилась о колено, подперев подбородок ладонью, и вскоре сказала. Я, вероятно, смогу вам помочь, но до того, как мы начнем обсуждать все подробно, ответьте на один вопрос. Вы можете дать мне слово, что это дело не будет связано с убийствами и вообще с насилием? Разумеется. Я никогда не предложил бы вам участвовать в том, чего вы не одобряете. Когда нужен окончательный ответ? Время не терпит, но я могу подождать два-три дня. Вы свободны в субботу вечером? Сейчас скажу. Сегодня четверг. Да, свободен. Ну так приходите ко мне. За это время я все обдумаю и дам вам ответ. В следующее воскресенье Джема послала комитету Флорентийской организации мадзинистов письмо, в котором сообщала, что намерена заняться одним делом политического характера, и поэтому не сможет исполнять в течение нескольких месяцев ту работу, за которую до сих пор была ответственна перед партией. В комитете ее письмо вызвало некоторое удивление, но возражать никто не стал. Джему давно знали в партии как человека, на которого можно положиться. И члены комитета решили, что если сеньора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на это основательные причины. Мартини Джему сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой работе на границе. Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом. Ей не хотелось, чтобы между ними возникали мучительные сомнения и тайны. Она считала себя обязанной доказать, что доверяет ему. Мартини ничего не сказала ей, но Джема поняла, что эта новость глубоко его огорчила. Они сидели у нее на террасе, глядя на видневшейся вдали за красными крышами Фьезолле. После долгого молчания Мартинев встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него верным признаком волнения. Несколько минут Джемма молча смотрела на него. — Чезары, вас это очень обеспокоило, — сказала она наконец. — Мне ужасно неприятно, что вы так волнуетесь, но я не могла поступить иначе. Меня смущает не дело, за которое вы беретесь, — ответил он мрачно. Я ничего об этом деле не знаю и думаю, что если вы соглашаетесь принять в нем участие, значит, оно того заслуживает. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать. Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала ближе. Овод далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете. Весьма вероятно. С минуту Мартини молча шагал по террасе, потом вдруг остановился. «Джемма, откажитесь! Откажитесь, пока не поздно! Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, чтобы не раскаиваться впоследствии!» «Ну что вы говорите, Чезаре?» — мягко сказала Джемма. «Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению самостоятельно, хорошо все обдумав. Я знаю, вы не любите Ревареса, но речь идет...» о политической работе, а не о личностях. Мадонна, откажитесь. Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем. И он любит вас. Она отшатнулась от него. Чезаре, как вы могли вообразить такую нелепость? Он любит вас, повторил Мартини. Оставьте его, Мадонна. Чезаре, милый... Я не могу его оставить и не могу объяснить вам, почему. Мы связаны друг с другом не по собственной воле. — Если это так, то мне больше нечего сказать, — ответил Мартини усталым голосом. Он ушел, сославшись на неотложные дела, и долго бродил по улицам. Все рисовалось ему в черном свете в тот вечер. Было у него единственное сокровище. И вот явился этот хитрец и украл его.